«А что вы сами думаете, патрон?» «Пока что у меня нет определенного мнения, но человек в положении Фромана не кончает жизнь самоубийством без достаточно веских причин. И нам надо выяснить, что это за причина, иначе...» «Везет же мне!» «Сюда задвинули, потому что до сих пор не выяснены причины самоубийства Анжелу Маттеотти, вот вам новое дело, и такое же темное. Ну иди, иди, обо мне не беспокойся». Оставшись один, комиссар обошел комнату, через застекленную дверь вышел наружу и очутился на заднем дворе замка, выходившем в парк. Сюда мог проникнуть кто угодно, допустим, вор. Не стоит, однако, заблуждаться, надо лишь удостовериться, что ничего не украдено. Ночь была прохладной, Дрё вернулся в кабинет, еще раз осмотрел труп. Фроман не повесил трубку перед выстрелом, так как ему нужен был свидетель. Он хотел, чтобы в его самоубийстве никто не сомневался знал, что его смерть покажется необъяснимой, и в то же самое время хотел, чтобы ее причина оставалась в тайне. Что это за причина? Ведь он, конечно, не полностью доверился братской помощи. дрю медленно обследовал комнату. Здесь тоже кое-какие книги, но главным образом картотеки, классеры — довольно аскетическая обстановка бизнесмена. Будучи человеком подозрительным, Фруман, видимо, не слишком полагался на доверенных лиц, тем более на секретарей. Стоило бы поговорить с Шамбоном. На письменном столе около телефона стояла ваза с букетом роз, фотография госпожи Фроман и рядом с биваром отрывной блокнот. Комиссар полистал его. На субботу никаких планов. В самом деле, подумал Дрё, завтра воскресенье. Он посмотрел на часы. Впрочем, воскресенье уже сегодня. Жаневьева опять будет сердиться, хотя прекрасно знает, что это моя работа. На понедельник фамилия Бертайон. 11 часов. Еще одна на вторник, и еще встречи, номера телефонов, подчеркнутые инициалы. Все предстоит проверить, однако человек, который собирается покончить с собой, вряд ли будет расписывать распорядок дня. Странно. Дрё услышал, как вдалеке хлопнули дверцы машины, ребята из криминалистической лаборатории им не вдолбить, что надо действовать деликатно, не врываться в дом, где покойник, как бригада телерепортеров в расчете на интервью. Вскоре кабинет наполнился народом. Судебно-медицинский эксперт приехал последним. «Вы обратили внимание на время?» — спросил он. «Какая-то мания стреляться по ночам». «Заключение придется подождать до понедельника». Он перевернул тело на спину. «А клиент лавкач Пули в сердце, сразу видно». Это не так-то просто, как кажется. Попробуйте, сами увидите. Смерть, видно, наступила мгновенно. роман Цементные заводы Запада. Кажется, я уже видел это физиономии в газете. Шуму будет. От фото вспышек болели глаза. Врач уселся на письменный стол, как за стойку бара. Предложил комиссару сигарету, но тот отказался. Как это его угораздило? А черт его знает. Посмотрите, не болел ли он чем-нибудь серьезным. «Начало рака, например. Признаюсь, меня бы это устраивало. Рак. Идите сюда, а то мы мешаем. Отпечатки пальцев нам ничего не дадут, зато совесть будет спокойна». «Можете его забирать», — бросил фотограф. Выходя в коридор, Дрю и врач столкнулись с инспектором. «Вы знакомы с моим помощником?» — спросил комиссар. «Ну что, Горнье?» «Ну и лочуга воскликнул инспектор. «Нужен велосипед, чтобы тут передвигаться». Молодой человек, Ришар, живет в правом крыле. Я заглянул в комнату, он спит, а богатая вдова расположилась в левом крыле, на втором этаже. Ее дверь закрыта на ключ. Держу пари, она жалуется на бессонницу, но вы бы слышали храп. Двое молодцов удалялись, держа носилки. Они слегка покачивались. Дрёп протянул врачу руку. — Всего доброго. Теперь вы поедете спать, а я останусь со своей работенкой. Вопросы, вопросы. Гарнье, старина, смотри повнимательнее участок вокруг балконной двери. Мне вдруг кое-что пришло в голову. А раз так, у меня это будет вертеться в голове, пока не перепроверю. Открытая балконная дверь в парк. Мне это не нравится. Постой, минутку. Консьерж, он тебе ничего интересного не сказал? О, этот не перестает причитать. А вот что он при этом думает, поди узнай. Ладно, я им займусь. Шамбон, мадам Фроман и консьерж ожидали комиссара в салоне. Шамбон, застегнутый на все пуговицы, сдержанный, словно пришел с визитом, сидел, выпрямившись на стуле. Вдова утопала в кресле, консьерж стоял, заложив руки за спину, с выражением озабоченности на лице. — Прошу меня извинить, — начал комиссар, повернувшись к консьержу. — Ваше имя и фамилия, пожалуйста. — Жермен Маршан. — Вы можете быть свободны, я скоро подойду к вам. Завтра у нас будет больше времени для разговора, а сейчас я должен кое-что выяснить. Итак, госпожа Фроман...» Она открыла глаза и со страхом взглянула на комиссара. «Изабель Фроман, мы поженились около года назад». «Почему он это сделал?» «Вот это я и пытаюсь выяснить». «Вы, месье, насколько мне известно, кузен господина Фромана?» «Нет, я его племянник. О, прошу прощения. Шарль — брат моей матери». Намного моложе ее, матери скоро 76 лет, а Шарлю было 62. Отец был компаньоном Шарля, у умер от инфаркта 7 лет назад, я занял его место. То есть? Это довольно сложно, цементные заводы Запада — фамильное предприятие, которым мы владеем как неделимой собственностью. Шарль был генеральным директором, но, замечу, наши права равны его правам. Точно так же и замок принадлежит нам обоим на равных. Я, как и мой отец, лицензат права, в моем видении бухгалтерия. Понятно, спасибо. Расскажите мне о молодом человеке, Ришаре. Наступила напряженная пауза. Изабель сделала движение в сторону Марселя де Шамбона, но тот тихо возразил, нет, это не ко мне. Дрё прервал его. Я в курсе всего, что касается катастрофы. Мне известно, что вы, мадам, и этот юноша работали в весьма оригинальном жанре. — Какое это имеет отношение к смерти моего мужа? — спросила Изабель. — Может быть, никакого. Но будьте так любезны, мне необходимо во всем глубоко разобраться. — Ришар ваш брат, если не ошибаюсь? — Сводный брат по отцу.